Наконец, то же блаженство безвольного созерцания распространяет и такое изумительное волшебство на прошлое и отсутствующее и представляет их нам посредством самообмана в таком увлекательном свете. Ибо, представляя себе давно миновавшие дни, прожитые в отдаленной местности, мы с помощью фантазии призываем одни только объекты, а не субъект воли, который тогда, так же, как и теперь, носил с собой свои неисцелимые страдания, но последние забыты, так как с тех пор они уже нередко уступали место новым. Вот объективное созерцание действует в воспоминании так же, как действовало бы и в настоящем, если бы мы были в силах предаться ему безвольно. Отсюда происходит что особенно когда свыше обыкновенного нас удручает какая-либо нужда, мгновенное воспоминание сцен минувшего и далекого проносится перед нами как потерянный рай. Фантазия возвращает к нам одно объективное, а не индивидуально-субъективное, и мы воображаем, что это объективное тогда стояло перед нами в той же чистоте, незатмеваемой никаким отношением к воле, как теперь его образ в нашем воображении. Тогда как напротив, отношение объектов к нашей воле вызывало те же мучения, что и теперь Мы можем при посредстве предстоящих объектов, точно так же, как и при посредстве отдаленных, избежать всяких страданий, коль скоро возвысимся до чисто объективного их наблюдения, и будем в силах вызвать иллюзию, что в настоящем существуют только эти объекты, а не мы сами. Тогда, отбросив страдающую самость, мы, как чистый субъект познания, сольемся с онными объектами воедино, и насколько им чуждо наше страдание, настолько чуждо оно в подобные минуты нам самим. Тогда остается один только мир, как представление, и мир, как воля, исчез. Всеми этими соображениями я бы желал разъяснить, какого рода и как Велико участие в эстетическом наслаждении субъективного условия именно освобождение познания от служения воли, забвение самого себя как индивидуума и возвышение сознания до чистого, безвольного, безвременного от всяческих отношений независимого субъекта познания. С этой субъективной стороной эстетического воззрения всегда совпадает, как необходимое его соответствующая, объективная его сторона, интуитивное восприятие платонической идеи. Но прежде чем мы обратимся к ближайшему ее рассмотрению и к делу искусства по отношению к ней, будет целесообразней остановиться несколько на субъективной стороне эстетического наслаждения, чтобы закончить рассмотрение оной разбором, от нее одной зависящего и из модификации оной происходящего впечатления высокого, возвышенного. Затем уже наш разбор эстетического наслаждения посредством изучения его объективной стороны достигнет полной своей оконченности.